Глава 14. Утро. Первым делом Августина закрыла за нами дверь. С той стороны ее сторожили двое часовых, но внутрь она не хотела никого пускать. «Спасибо вам», — искренне сказала я. «Мы же договорились на «ты», — напомнила женщина и, взяв со столика нож, разрезала мои веревки. «Вон там ванная, иди умойся, а я тебе подберу что-нибудь из одежды». Жила кузина императрицы в разы скромнее, чем Кириан или принц. У нее не было восьмигранного бассейна, а его место занимала круглая деревянная ванная. После прикосновений Кириана очень хотелось помыться, но я испугалась, что просить об этом будет наглостью, а потому ограничилась умыванием. И уже только здесь заметила, что цепочка с сапфирами, которую мне дала Августина, куда-то пропала. Должно быть, сорвалась, пока я боролась с бывшим женихом. Августина принесла мне мягкий халат, и я сразу извинилась за потерю украшения. «Ничего, это всего лишь побрякушки», — махнула она рукой и уже в комнате предложила мне воды и фруктов. Мы расположились в креслах у круглого столика, стоявшего под окном. «Честно скажу», — начала Августина, глядя на меня с новым интересом. Я знаю Кириана всю жизнь, но никогда не видела, чтобы он настолько потерял голову. И тем более из-за женщины. Уж в чем в чем, а в любви он всегда сохранял холодный рассудок. Ну вот, сейчас она спросит, чем я его зацепила. Или обвинит в том, что намеренно обольстила. Не зная, что отвечать, я хранила молчание. «Не подумай, я его не оправдываю», — добавила Августина. Кириан повел себя по-скотски. «Но я совру, если не скажу, что удивлена». «Вы считаете, что я виновата?» — спросила я. «Ни в коем случае», — мотнула головой Августина. «У тебя и так незавидное положение, моя милая. До сегодняшнего, точнее уже вчерашнего дня, у тебя за плечами был статус. Да, твой народ завоевали, но все были уверены, что ты все равно знатного происхождения». А теперь твоя судьба зависит исключительно от расположения к тебе двух мужчин, причем с одним из них отношения сильно подпорчены, а второй не свободен в своих решениях. Ну да давай по порядку. Расскажи мне, как так получилось, что ты стала принцессой? Я отпила из кружки воды, чтобы собраться с духом, и рассказала, как есть. Получается, вождь с твоим отцом решили схитрить? заметила Августина, выслушав меня. «Тут, конечно, могла сыграть разница в обычаях и культуре, и они не понимали, насколько твой статус важен. Но все же не могли не предвидеть, что рано или поздно обман вскроется, даже если бы это случилось после свадьбы. Это все равно не идет ни в какое сравнение с тем коварством, которое проявили принцы твой покойный муж с генералами», возразила я. «И однако ж, принц, тебе явно симпатичен, разве нет?» «Не знаю», — я вздохнула. «Я искренне пыталась его ненавидеть, но...» Пока Алтимор был в походе на севере, его величество начал переговоры с реферотом. У них отличная армия, они раскрыли секрет взрывного порошка, так что силы их не взять, император, вероятно, предложит им союз. «У короля реферота есть дочь», «Понимаешь, о чем я говорю?» Я кивнула. «Они выдадут ее замуж за принца». «За одного из двух принцев», — уточнила Августина. «И то, за кого из них определит всю дальнейшую жизнь Алтимора». «Но в любом случае». «Я не смогу быть его женой», — закончила я за нее. «Я все это прекрасно знаю». «Скириан, ты была бы, как ора за пазухой». А с принцем твое положение весьма шатко. Надеюсь, ты это понимаешь? Понимаю, я снова кивнула. Но я ведь тут ничего не решаю. Кириан сам отказался от меня в тронном зале. А разве он мог поступить иначе? Августина отщепнула от грозди виноградину. Это позор на его голову, о котором будет сплетничать вся страна. И все же разрыв помолвки не отменяет его интереса к тебе лично. После произошедшего Кириан весь вечер ходил хмурой, все праздновали, а он напивался. Я за ним старалась приглядывать, но все равно упустила, когда он покинул обеденный зал. Но кто же мог предвидеть, что он настолько в тебя влюблен? Она коснулась моей руки. Опять-таки я тебя не обвиняю. Спасибо, ответила я. Не знаю только, влюбленность ли это, или ему просто обидно, что добычу увели из-под носа. Во всех случаях, милая, тебе нужно научиться быть хитрее. Наша женская доля такова, что мы зависим от мужчин, а тебе повезло зависеть от мужчин, облеченных властью. В этом таятся огромная сила и невероятные возможности. Но и риски тоже велики. Моей кузине было бы все равно, если бы Кириан подрался с кем-то из лордов. Да, это скандал, но он не задевал бы ее лично. А теперь у тебя появился весьма могущественный враг. Меня пронзила игла страха. Что же мне делать? Я посмотрела на Августину с такой надеждой, словно она знала по меньшей мере рецепт эликсира от всех болезней. Тебе нужно помириться с Кирианом, огорошила меня она. Как? Я запнулась. После такого? Я его знаю. Он проспится и пожалеет о том, что сделал. Будет маяться, возможно, даже извиниться. А тебе нужно его простить. Не уверена, что смогу, да и вдруг он попробует еще раз. А вот тут тебе и пригодится женская хитрость. Августина улыбнулась. Да, Лайла, мать Арвина и любимая наложница императора. Во многом она обладает куда большей властью, чем Инесса. А все почему? Потому что у нее есть доступ к уху императора, и она умеет им пользоваться. Я нахмурилась. Не понимая, к чему она ведет. В твоем случае, продолжала Августина, идет соперничество двух мужчин. Каждый из них будет держаться за тебя до тех пор, пока боится, что тебя уведет другой. Я не хочу всю жизнь быть трофеем, вздохнула я. Я хочу нормальной жизни, любви, семьи. Августина качнула головой. Иногда приходится играть теми картами, что выпали. Тебе досталось два туза. Так редко кому везет, но и ставка высока. От того, моя милая, как ты сыграешь, зависит не только твое благополучие и свобода, но и сама твоя жизнь. Я закрыла лицо ладонями. Мне показалось, что на меня навалилась вся тяжесть прошедшего дня, и даже заныли плечи и спина. «Я не умею!» — пробурчала я. Августина поднялась с кресла и, подойдя ко мне, погладила меня по голове. Это приходит не сразу, моя милая, но ты научишься. Тут как на глубоководье. Или плывешь, или тонешь. Я чую в тебе сильную натуру, ты справишься. Сама не знаю почему, но я ткнулась лбом ей в живот и заплакала. За этим нас и застал возглас из-за двери. «Раступитесь или, клянусь ором, ваши головы полетят с плеч». Часовые, по-видимому, починились, потому что через мгновение в комнату ворвался Алтимор. Его черные волосы развивались, как знамя, лоб и часть брови были закрыты повязкой. На припухшей щеке уже начал вырисовываться синяк. Принц подлетел к нам и, отстранив Августину, подхватил меня на руки. Я едва успела ахнуть, как он прижал меня к груди и понес из комнаты. Его сердце стучало, как барабан, и, кажется, мое тоже решило ему подыграть. «Я могу идти сама», — сообщила я. «Больше я тебя не отпущу», — отрезал Алтимор. В его спальне суетились слуги, собирали осколки разбитых вас и поправляли картины. «Все вон!» — прикрикнул принц, и они тут же разбежались, как жучки. Алтимор сел на кровать и определил меня к себе на колени. «Как ты себя чувствуешь?» — участливо спросил он. «А ты?» Я легонько коснулась его повязки. «Ерунда, заживет!» Он погладил меня по спине. «Прости, что задержался на ужине, надо было сразу пойти с тобой». «Ну что ты», — возразила я, — «принц должен быть со своими подданными». «Хочешь принять ванну?» — поинтересовался он. Я смущенно опустила глаза. «Очень хочу, но...» «Не волнуйся, я тебя не буду беспокоить. Разве что сяду у двери с сторожевым псом». Он усмехнулся. Я улыбнулась, но спокойнее мне не стало. «Что со мной теперь будет?» Задала я главный вопрос. «Ты теперь моя!» Алтимор поцеловал меня в висок. «И никто не посмеет тебе навредить. А дальше...» «Что дальше?» Не понял он. «После того, как я буду твоей!» Я робко заглянула в его теплые корей глаза. «Ты всегда будешь моей!» Принц склонился к моему лицу и поцеловал в губы не жадно, как тогда в доме у Сарадонована, ласково и нежно, едва касаясь. Я знала, что Алтимор сказал неправду, но я была благодарна за эту ложь. От нее на душе потеплело. Принц поднялся на ноги и, продолжая держать меня на руках, отнес в ванную комнату и усадил на край бассейна. «Я прикажу согреть воды. Тебе только нужно немного подождать. Я бы и сам за тобой поухаживал, да, боюсь, не удержусь». Он улыбнулся краешком рта. Только сейчас я заметила, каким уставшим выглядел принц. Дело было даже не в синяке. Драка с дядей явно стоила ему куда дороже, чем ссадина. Они были не просто родственниками. Кириан отправился в поход на север, чтобы убедиться, что с его племянником ничего не случится. Вот теперь этот же Кириан. — Прости меня, — сказала я вслух. — За что? — удивился Алтимор. За то, что вы поссорились с дядей. Я не хотела, чтобы так вышло. Знаю. Принц кивнул. Потому-то ты тогда мне и отказала. Но Кириан сам выбрал разорвать помолвку. И отказался от трофея, добавила я про себя. Один выронил, второй подобрал. А потом они, как двое мальчишек, подрались за мешок с конфетами. Чего ты загрустила? Алтимор провел ладонью по моей щеке. «Что теперь будет с Кирианом?» — спросила я. «Ничего», — принц дернул плечами. «Но больше он к тебе не подойдет, обещаю». Почему-то от этого заявления мне не становилось легче. «Ты устала?» — добавил Алтимор. «Я велю им поторопиться с ванной». Принц исчез за дверью, а я потерла лицо руками. На самом деле я устала даже не от сегодняшнего вечера. Я устала от этого напряжения, от незнания, что меня ждет завтра, От вечного страха за собственную жизнь и достоинство. А ведь Августина права, мне повезло, повезло куда больше, чем Джетти Скорин, на которых я уже даже не злилась. Ладно, чего раскисать? Я поднялась на ноги, я жива и здорова, и еще поборюсь. За этой мыслью меня и застал стук в дверь. Слуги наполнили восьмигранный бассейн горячей водой, Одна из девушек предложила мне помощь в мытье, но я попросила всех удалиться. Забралась в ванну и просидела в ней, пока вода не остыла. Вытершись, я снова накинула халат Августины и вернулась в спальню. За окном уже задавалось утро, но это не мешало принцу крепко спать. Я подошла к кровати, остановилась рядом. Алтимор был красивым. Даже с повязкой, синяком я раньше не замечала какие у него длинные ресницы и губы чуть сведенные вместе как будто и во сне он собирался кого то поцеловать о о чем я думаю мне бы тоже отдохнуть хотя на кровати было достаточно места я не решилась ложиться с принцем рядом а расположилась в кресле незаметно я задремала а проснулась лишь когда услышала щелчок дверного замка кровать была пуста Алтимор, похоже, отправился в ванную. Вышел он оттуда, заметно посвежевшим, и сразу направился ко мне. «Не хотел тебя будить». Он улыбнулся. «Ну, в следующий раз могла бы и на кровать лечь. Так гораздо удобнее». Я ответила улыбкой. «Не объяснять же принцу, что я боюсь, он меня не так поймет». Алтимор склонился надо мной и снова поцеловал. На этот раз куда более жадно, чем накануне. «Я внутренне напряглась». Мне очень хотелось к принцу в объятия, но вездесущий страх, что сейчас все закончится, пронзал меня тысячами иголок. Словно что-то почувствовав, Алтимор отстранился и вопросительно посмотрел мне в глаза. Не знаю, какой ответ он в них искал. — Так, — проговорил он, распрямляясь, — для начала давай позавтракаем, а потом будем тебя устраивать. — Как это? — Ну не вечно же тебе сидеть в чужом халате хотя я бы предпочел и вовсе без него. От смущения я, кажется, покраснела, что вызвал у принца игривую ухмылку, Однако приставать ко мне он больше не стал. Мы позавтракали в соседней комнате, которая оказалась гостиной, а дальше Алтимур показал мне свои владения. У него не было библиотеки, как у Кириана, но наличествовали кабинет, спальня, чайная комната, зал для тренировок и как раз гостиная. Из нее вела дверь на крышу, на которой был разбит небольшой садик. Я подошла к краю крыши и, опираясь на каменные перила, посмотрела на раскинувшийся ниже город. Фортундейл был огромен. Глядя на него, ощущаешь себя песчинкой на морском берегу. Алтимор обнял меня со спины. «Я велел позвать портных», — объявил он, зарываясь носом в мои волосы. «Можешь заказать столько платьев, сколько захочешь». «Чайную превратим в спальню, и она будет твоя». «Правда?» — я повернула голову. «Будь моя воля, не выпускал бы тебя из постели». «Он поцеловал меня в висок, но тебе будет удобнее в своей комнате». «Спасибо, мой принц!» — искренне воскликнула я. Алтимор развернул меня к себе и поцеловал уже в губы. Мы были не в комнате, и на этот раз я позволила себе немного расслабиться и насладиться моментом. Принц уперся лбом в мой лоб и снова заглянул мне в глаза. «Не!» — произнес он вкрадчиво, так что у меня снова поползли мурашки по коже. «Я не хочу тебя ни к чему принуждать, и особенно не хочу, чтобы ты вздрагивала при каждом моем поцелуе. Но я не...» — начала была я. «Сейчас же не вздрагивала». «Чего ты боишься?» — он отступил. «Мы были на крыше одни». Ветер трепал его черную гриву, и мне хотелось прижаться к его груди, и чтобы ничего меня больше не волновало. «Я боюсь, что наигравшись ты меня оставишь», — ответила я честно. Алтимор покрутил между пальцев прятку моих волос. «И все?» — спросил он, снова вглядываясь в меня. «Этого мало?» — удивилась я. Принц улыбнулся. «Рядом с тобой я теряю голову, так что для меня это будет испытание» но обещаю, что не притронусь к тебе, пока ты сама не захочешь». «Как?» — еще больше удивилась я. И почувствовала неизвестно откуда взявшуюся тоску. «Неужели Алтимор больше не будет меня касаться?» «Так», — принц улыбнулся, — «буду держаться изо всех сил». «Это какая-то новая игра? Просто взять свое ему неинтересно, надо соблазнить? А что будет, если я не поддамся? Или наоборот?» Моё воображение заполнили неприличные картины. Глядя на меня, Алтимор качнул головой. "Цветочек, ты самый искренний человек, которого я встречал в жизни. И в этом твоя беда, потому что у тебя всё на лице написано." Я торопливо отвернулась. Алтимор рассмеялся. "Хватит меня дразнить", пробурчала я. "А что мне ещё остается?" И посерьёзнее добавил: "Мне нужно заняться делами." Хоть почту начать разгребать. Так что с будешь сама. Могу позвать кого-нибудь на подмогу. Нужно? Августину можно? Я снова посмотрела на него. Конечно, кивнул принц. Если она будет не против, попрошу. Только он помедлил. Они с Кирианом друзья детства. В том, как он это сказал, мне послышалась скрытая боль. Мне жаль, что у вас с ним так вышло, сказала я, виновато отводя взгляд. Если бы не... Если бы он не сглупил, ты бы так с ним и осталась», — перебил меня принц. «Я только жалею, что бездействовал раньше. И в комнату пришел, когда он уже успел тебя напугать. Ты пришел очень вовремя. Я коснулась его руки. Так ты уверена, что хочешь компании Августины?» Мне показалось, она хороший человек. «Ладно, тут как тебе лучше. Да, вот еще что». Алтимор было развернулся в сторону двери, но, что-то вспомнив, снова обратился ко мне. «Я хочу нанять тебе учителей. Думаю, тебе стоит побольше узнать о нашей стране. История, география, теология. Если тебе захочется что-то еще, только скажи. Какая отличная идея. Может, если я побольше узнаю об Империи, она перестанет казаться мне одной лишь тюрьмой? В конце концов, здесь же тоже люди живут» и тут мне в голову пришла забавная мысль. «Пение!» — торжественно произнесла я. Принц приподнял густую бровь. «Какой неожиданный выбор!» «Открою тебе тайну, мой принц, но ты должен поклясться, что никому не скажешь». Алтимор прижал ладонь к сердцу. «Клянусь!» «Я совершенно не умею петь», — призналась я, и всю жизнь этого стеснялась. «Значит, исправим. Будет тебе пение!» и даже танцы, если захочешь. Это бы тоже пригодилось. Мне захотелось принца поцеловать, но я ограничилась благодарной улыбкой. Нельзя сдавать свои позиции в первую же минуту.